Полюбившийся метод Марию Григорьевну больные прозвали королевой. Она хорошо известна в клинике. Появление ее всегда встречает возгласами. а, -а Мария Григорьевна опять к нам! Ну как поживаете?» Она со всеми здоровается, всех знает по имени и отчеству, сестер зовет девочками и проявляет интерес к делам больницы, как к своим домашним. За первый день она успевает войти в курс всех наших нововведений, нужд, неполадок и считает своим долгом вмешаться в жизнь всего женского отделения в судьбу каждой больной. Одну она считает необходимым защитить, другую осадить, многих воспитывать. И говорит, говорит безумолку, речь быстрая, богатая модуляциями. Мария Григорьевна образована, остроумна. Она легко поддерживает шутку, шутит сама. Не любит она официального тона, сухости, формализма и в этих случаях вступает в бой, нападает, обижается, негодует. Не выносит она, если при ней кто-нибудь рассказывает. Как бы интересен и талантлив не был рассказчик, Мария Григорьевна не в силах выдержать чужую речь. Она перебивает говорящего вежливой фразой: «Извините, я вас перебью», и начинает собственное повествование. Эта женщина Всегда хочет быть в центре внимания и занимать ведущее положение. Некоторые ее не любят, осуждают, многие ценят. И почти никто не относится к ней равнодушно. Марии Григорьевне 70 лет. Но это кажется почти парадоксом. По живости, подвижности нашей больной ей можно дать не более 50 лет, и то с прибавлением. Неужели 50? Как вы сохранились? Она всегда подтянута, со вкусом одета, и даже больничный халат выглядит на ней как нарядное платье. Диагноз ее циклотимия. Она жалуется на периодические депрессии, которые переживает тяжело. Состояние возбуждения долго не учитывала, относилась к нему не критически. Первый раз пришла в нашу больницу после длительной депрессии. Голодала в два срока, 6 и 10 дней. Выписалась с улучшением. Теперь, поверив в РДТ и почувствовав себя не в форме, испытывая даже небольшое возбуждение, голодает, чтобы уравновесить настроение. И это всегда дает улучшение. Говорит, познакомившись с практикой и теорией разгрузочной диетической терапии, не боюсь больше своего заболевания. Знаю, что делать. Голодать, голодать, голодать. Дома Мария Григорьевна придерживается предписанной диеты. Своё заболевание она описывает критически. С чего началась депрессия? Утром, проснувшись, я почувствовала полную отчужденность. Вдруг мне стали безразличны муж и дочь. Наша комната показалась большим неуютным сараем. А в действительности комната очень уютная. Началась тяжелая, ни на что не похожая полоса жизни. С утра уезжала, где-то бродила, куда-то ездила, возвращалась домой поздно вечером. Не хотелось ничего делать, хозяйством не занималась. Семья постепенно отвыкла от моего внимания. Это продолжалось несколько месяцев. выздоровление прошло так же неожиданно, как и заболевание. Так же утром проснулась с ощущением полноты жизни и радости. Все вошло в свою колею. Через шесть лет опять оказалась в плену депрессии. Снова все сделалось безразлично и ненужно. Под влиянием этого настроения я стала выбрасывать и продавать за бесценок дорогие вещи. Исчезли из дома пианино, фотоаппарат, старинные бронзы, картины. Был выброшен на помойку новый пылесос. Я перестала убирать квартиру, готовить, заботиться о семье. Несмотря на настойчивые просьбы мужа и дочери обратиться к врачу, я не лечилась. Родные уговаривали меня уехать куда-либо в санаторий. И вот однажды на стол легла путевка в Ригу. Хотя я и сопротивлялась, муж и дочь насильно посадили меня в вагон поезда. Отчаянию и страху моему перед незнакомыми людьми не было границ. И вдруг, совершенно неожиданно и, казалось бы, без причины, я почувствовала себя здоровой. Месяц, проведенный в Риге, вспоминаю, как одну из самых светлых полос моей жизни. Прошло еще шесть лет, и снова депрессия. В этот раз выздоровлению помогло лечебное голодание. Из клиники я вышла успокоенная, без тоски и отчаяния. Теперь каждый раз, когда горячие, цепкие лапы депрессии охватывают меня, Я лечусь полюбившимся мне методом, и каждый раз он неизменно помогает. Помогает он мне и при наплыве раздражающих меня мыслей, дает успокоение. Еще один поиск психиатра. Я хочу рассказать еще об одном направлении применения дозированного голодания, а лечении алкоголизма. Наше государство и общественность проводят ряд мероприятий, направленных на борьбу с алкоголизмом, профилактику и лечение этого заболевания, калечащего жизнь детей в семье, отравляя своим дыханием молодежь, разрушающего здоровье самих пьющих и их близких сеющего преступления и безумия. У зеленого змея тысячи голов, и не все они обрублены. Серьезную интересную попытку борьбы с этим злом предприняла психиатр Николаева. Теоретически и практически, хорошо знакомая с методом разгрузочной диетической терапии, она решила попробовать его на больных, хроническим алкоголизмом и алкогольным галлюцинозом. Многообразие медикаментозных средств, применяющихся обычно при лечении хронического алкогольного галлюциноза, связано, как правило, с его стойкостью. Здоровый сон – вот что нужно алкоголику, подверженному галлюцинациям. Но, как известно, чтобы вызвать сон у таких больных, Требуется большое количество снотворных, а это усиливает интоксикацию, так что лечение сном не получило широкого применения. При заболевании алкогольным галлюцинозом, кроме потери сна, нарушается обмен веществ и снижается дезинтоксиционные функции печени. Некоторые авторы связывают заболевание с нарушением нормального кровообращения мозга. Во всех этих случаях лечебное голодание оказывает положительные действия, и поэтому применение РДТ при алкогольном галлюцинозе могло дать хороший результат. Первые опыты лечения дозированным голоданием четырех больных хроническим алкогольным галлюцинозом Николаева провела в Московской психоневрологической больнице номер шесть. Для иллюстрации приведу несколько наблюдений. Больной Б, 44 лет, писатель. Диагноз: хронический алкогольный галлюциноз. Остаточные явления травмы головного мозга, алкогольный гепатит. Поступил с жалобами на бессонницу, шум в ушах, слуховые обманы: звучит музыка, голос матери, сестры. Страдает за запоями по 7-10 дней. Как возникла пагубная привычка? Б. рассказывает. Первый рюмку выпил, когда было около 20 лет. Раньше не случалось, не тянуло. Потом пил 2-3 раза в неделю. Не чувствовал никаких изменений в памяти, в здоровье. Так было до 33-летнего возраста. 11 лет назад начались неприятные явления. Перестал спать, появилось угнетенное настроение, ухудшилась память, порой становился раздражительным, ссорился с женой, но часто сознавал, что во всем виноват только сам. От этих мыслей становилось тошно и еще больше тянуло к спиртному. Запои продолжались по 14-16 дней, по пол-литра водки в день. Постепенно промежутки между запоями становились все короче, в похмельном состоянии возникали судорожные припадки с потерей сознания. Появился алкогольный делирий, больной видел миллионы насекомых, слышал пение и музыку. После амбулаторного медикаментозного лечения зрительные обманы прекратились, а слуховые галлюцинации... Продолжали мучить в течение шести лет. Хотя Б. и не пил полтора года, успокоения не наступило. Продолжались бессонница и слуховые обманы. Снотворные не приносили сна. Все это мешало работать, чтобы заснуть стал пить на ночь водку. Б. поместили в психиатрическую клинику, где Николаева начала лечение голоданием. Первые дни пациент продолжал жаловаться на бессонницу и слуховые обманы. С левой стороны слышит шумы, музыку и голоса женщин, которые поют, дают ему советы, часто повторяют его собственные мысли, защищают его, ведут с ним доброжелательные разговоры. Справа голоса грубые мужские, упрекающие его, ругающие, угрожающие. От голосов. Некуда уйти, они не следуют за больным, усиливаются при шуме, не смолкают в тишине. Лечебное голодание проводилось 15 дней и дало быстрый положительный эффект. Уже на третий день появился сон, больной спал без снотворных. Голоса стали затихать и на одиннадцатый день прекратились совсем, ушли навсегда. Весь период голодания Б. перенес легко и на 14-й день чувствовал себя отлично. Словно и не болел, так охарактеризовал он свое состояние. Положительные изменения отмечались не только со стороны психики, но и в области соматики. На 14-й день голодания печень у больного оказалась в норме, в то время как до лечения была увеличена на два пальца. Улучшилась электрокардиограмма. После проведения диетического питания здоровье больного полностью восстановилось, он больше ни на что не жаловался. Проверка через два года. Б. не пьет, не испытывает никаких слуховых и зрительных галлюцинаций, трудоспособность восстановилась. Положительный результат был получен при лечении дозированным голоданием еще двух больных с алкогольным галлюцинозом. У четвертого пациента удалось добиться лишь временного улучшения. Это был токарь-наладчик, 40 лет. Диагноз – хронический алкогольный галлюциноз, гипертоническая болезнь первой степени, эмфизема легких. Детство тяжелое. В семье конфликты из-за пьянства отца. Сам больной стал пить понемногу 16 лет. Каждую получку отмечал, иначе было неудобно. Так все поступали. Упал с лестницы в пьяном виде, расшиб голову, но сознание не потерял. Появились головная боль, отсутствие аппетита, тошнота, дрожание рук. Пил два раза в месяц, по семь дней. Работал не более двух недель в месяц. Конечно, денег приносил домой мало. Повторилась история его детства, ссоры, раздоры, ругань. Все, как было при родителях. Только пьяным отцом стал он сам, а несчастным ребенком его сын. Выпив, становился груб, дрался, легко возбуждался. Попал в милицию, в вытрезвитель, судили. Потом больница, облегчения не получил, да и не верил, что перестанет пить. Выписался из больницы и пошел на радостях отметить событие. Снова запои, пил по литру в день, прогулы, бессонница, подавленное настроение. Вот запись, сделанная частично с его слов в моменты просветления, частично со слов близких. В этой записи некоторые узнают себя, да и нам этот рассказ не в диковинку. Однажды, когда он лежал в постели, кто-то громко сказал ему «Не пей!». Он посмотрел вокруг, никого не было. Громкий властный голос повторил еще раз «Не пей!». И вдруг спеша, перебивая друг друга, закричали разные голоса «Не пей! Мы убьем тебя!» «Не пей, пьяница несчастный, Увидим пьяного и запьем!» Он слушал, оторопело, боясь поднять голову с подушки. Ему казалось, что все это кто-то подстроил, наверное, жена. Конечно, он знал, что бывают голоса, но не так, не так, казалось ему. Он спрятал голову под одеяло, стало еще слышнее, отчетливее каждое слово интонация. — Виноват, виноват! Кричал кто-то в его голове. И голова гудела от этого крика. Ему откуда-то из-за стены отвечал голос глухой, не головной, но противный, хотя и защищал его. «Разве человек понимает? Не понимает человек. Человеку удавиться пора. Вот он и удавится. Тогда посмотрите». Ка спустил ноги, сел на кровати. Голова казалась ему колоколом. Но странно. Сквозь спор и крики голосов он ощутил тишину в комнате, тишину за окном, потом шаги по лестнице, стук двери. Затем голоса запели, вернее, пьяно заорали. Он бросился из комнаты, намочил голову водой, накапал валерьяны отчетливо всплыла мысль я сошел с ума и стоило только подумать так как эта же мысль стала предметом обсуждения голосов сошел с ума действительно сошел как не сойдешь при такой жене сам пьяница виноват водка довела до сумасшедшего дома уже довела и вдруг спокойный голос «А ты завел часы?» «Какие часы?» «Пьяница продал часы, пропил часы». Он не пил несколько дней, но ходил как пьяный. Ночи не спал, все слушал голоса. Потом снова запил, сам начал вмешиваться в этот разговор, ругаться, его в ответ тоже ругали. Стало невыносимо. Начал амбулаторное лечение. Семь месяцев не пил, и семь месяцев голоса не оставляли его. Поступил в Московскую психоневрологическую больницу номер 6. Лечили его, как и первых троих, дозированным голоданием. Не принимал пищи двенадцать дней. Стал спать, психическое состояние улучшилось, голоса сделались тише, миролюбивее. Иногда что-то шепчут, почти не мешают, но все же не оставляют совсем. Полного выздоровления не наступило. Данные через год. После выписки больной пошел на работу. Дома его берегли, скандалов не было. Отношения с женой наладились. Голоса же продолжались. Были они тихие, шептали что-то неразборчивое и не угрожали. Но это длилось недолго. Крикливые резкие ноты ворвались в приглушенный тон голосов, снова зазвучали угрозы. И опять Ка стал необщителен, мрачен, мучительно тянуло выпить. И снова пребывание в больницах. К сожалению, повторных курсов лечения голоданием К проведено не было. А между тем, при повторении их один-два раза, врачи добились бы выздоровления, ведь каждый курс повышает реактивность организма. сила его сопротивления обеспечивает необходимый отдых нервной системе. Лечение более легких случаев хронического алкоголизма также подтверждает этот вывод. Здесь и количество проведенных наблюдений, больше 25 больных, хроническим алкоголизмом. Все они, кроме того, страдали различными соматическими заболеваниями. У восьми была гипертоническая болезнь, у шести нарушение жирового обмена, у пяти стенокардия, у четырех экзема, у двух крапивница. Все пациенты жаловались на плохой сон, у большинства отмечались глухие тоны сердца и расширение его границ. У некоторых наблюдалась болезненность в области печени и у всех повышенная потливость, тремор пальцев вытянутых рук. Состояние этих больных не позволяло лечить их средствами, вызывающими рвотные реакции на алкоголь. Это обстоятельство еще более склоняло в пользу применения разгрузочной терапии. К тому же у всех больных был нарушен обмен, а лечение голодания при этом, как читатель помнит, особенно показано. И вот результаты. У больных стенокардии уменьшились или полностью пропали боли в области сердца. У страдающих экземой и крапивницей прекратился зуд, исчезли кожные проявления болезни. У пациентов с ожирением... Значительно снизился вес, у них улучшились тоны сердца, уменьшилась болезненность в области печени. У гипертоников артериальное давление достигло нормального уровня. В процессе восстановительного питания нарастала бодрость, почти у всех наладился сон. Получив облегчение со стороны соматических болезней, Пациенты начали критически осмысливать свое состояние и покидали больницу с установкой «не пить». Была проведена, конечно, и необходимая психотерапия. Наблюдения над этими больными показали. Пять из них в течение шести лет не пьют, отлично работают, вернулись к нормальной семейной трудовой жизни. У остальных двадцати В разные сроки наступил рецидив. Два продолжались, четыре года, запили после неблагоприятно сложившихся обстоятельств. Четверо-три года, девять вели трезвый образ жизни в течение двух лет. Пять не выдержали и одного года. Катамнез на первый взгляд как будто не очень утешительный только небольшая часть лечившихся голоданием вернулась к нормальной жизни. Ну, а если бы лечение проводилось как профилактика систематически, не улучшило ли бы это результаты? Да и те 1-3 года нормальной жизни, которые были подарены остальным больным, разве не помощь им и не свидетельство того, что метод лечебного голодания может спасти сотни тысячи людей, гибнущих от этого недуга. Стойкость результатов лечения дозированным голоданием при психических заболеваниях зависит в основном от двух факторов. Первый – соблюдение строгого режима жизни как в отношении питания, молочно растительная диета), так и условий быта и работы. Второй, не менее важный – Темп течение болезни и давность заболевания. Свежие болезни проходят быстро, хорошее состояние сохраняется более долгий срок. При благоприятных обстоятельствах болезнь совсем не возвращается. Чем больше давность заболевания, чем дольше больной подвергается разным методам лечения, тем менее положительные результаты от лечебного голодания и тем скорее может вернуться прежний недуг. Это и понятно. Когда организм уже длительное время поражен болезнью, когда она протекала интенсивно, естественные силы его сопротивления более подорваны, а следовательно, и возможности излечения и сохранения его результатов снижаются. При многих нервно-психических заболеваниях Отклонение в психике больного окружающие замечают не сразу и не тотчас, принимают необходимые меры. Многие считают почему-то даже неудобным предложить своим близким, друзьям, сослуживцам посоветоваться с психиатром. Хочется сказать людям, будьте внимательны друг к другу, помогайте друг другу.